Вдруг он вскинул глаза на Василия Макарыча и подозрительным голосом просипел. «А ты, Макарыч, откуда про кровь на розетке знаешь? Ты каким, извиняюсь, Макаром, на место преступления проник? Ты сейчас лицо штатское и никаких прав не имеешь». «Ты, Лешенька, подожди, кипятица, ласково предложил Василий Макарыч. «Я же не собираюсь себе что-то приписывать. Я вам хочу помочь. По старой дружбе». Кровь на розетке была, и группа наверняка та же, что у убитой. А что это значит? Это значит, что уже после убийства в эту розетку включали электроприбор. А какой электроприбор? Какой? — хором спросили два капитана. Рядом находится ванная комната. В этой ванной стоит корзина для грязного белья, а в корзине... Под использованным полотенцем лежит электрическая грелка. «Так вот, если вы эту грелку найдете и осмотрите, вы на ней конкретно на вилке найдете следы крови той же самой группы, что и на розетке в спальне убитой». «И что это значит?» — осведомился Бахчинян. «Он хочет сказать...» — перебил его более догадливый творогов. «Хочет сказать...» «Совершенно верно», — закончил свою мысль дядя Вася. «Эту грелку использовали, чтобы поддерживать температуру трупа и таким образом сместить время убийства». «То есть убийство произошло раньше, чем мы считали», — просипел Творогов. «Совершенно верно. Убийство произошло на несколько часов раньше, а на утро того дня у вашей подозреваемой Селезневой имеется стопроцентное алиби. Она была у ветеринара, который это может подтвердить. Собачка у нее прихворнула, животом маялась». «Слон бордосский, что ли?» — полюбопытствовал бохченян. «И после этого ты будешь говорить, что не был на месте преступления?» Творогов побагровел. «Ты, Макарыч, чересчур того!» «Я ничего не буду говорить», — возразил дядя Вася. «Это вы, соколы, повторно обследуете место преступления и найдете ту самую грелку, исключительно благодаря своей настойчивости и профессиональным навыкам». «Ну ты, Макарыч, жок". Творогов отпил еще немного чаю и поморщился. «Я вам помощь оказываю, а вы еще недовольны». «Хороша помощь», — просипел Творогов. «Была у нас одна подозреваемая, так и у той теперь алиби образуется. Нам Кудеярова за это спасибо не скажет». «А вот вы ей изложите свои доводы и послушайте, что она скажет. Хоть и стерва она первостатейная». Но если поймет, что дело нечисто, зря его ни на кого вешать не станет. Отправит на доследование. То есть, опять же, нам головная боль. Вообще-то, сука, нечего на меня пенять. Сами должны были внимательно место преступления обследовать и все выводы сделать. Кровь на розетке заметили? Значит, должны были до конца разобраться, что за кровь, откуда взялась. Вы ведь не салаги. — Непрактикантки из училища должны каждую мелочь следовать и выводы делать. — Вот, к примеру, ранку на правой руке трупа заметили. А что за ранка и при каких обстоятельствах получено разобрались? — Ранку? — переспросил Творогов. — Какую еще ранку? Не было никакой ранки. — Как это не было? — Василий Макарович насупился. «Если вы проглядели, это еще не значит...» «Говорят, тебе не было...» — Творогов повысил голос. «Чистые у нее были руки...» «Если нам не веришь, можешь судмедэксперта спросить...» Мы даже все удивлялись. «Лицо из Кромсона до неузнаваемости, а на руках не царапины...» «Из чего сделали вывод, что Кочетова не оказывала сопротивления убийце, не боролась...» «Да спала она...» подал голос Бахчинян. «У нее же в крови снотворное обнаружено». Она с мужем по телефону поговорила, поехала домой, приняла снотворное и легла спать. «Очень странно», — задумался дядя Вася. «А вы с тамошним фермером разговаривали?» «С каким еще фермером?» «Ну, есть там один. Молочные продукты раз в неделю привозят». Он в день убийства там был и видел, как Кочетова из дома выезжала. Так она, когда я ворота закрывала, руку повредила, он сам видел. Значит, должна у нее быть ранка на руке. Творогов с Бахчиняном переглянулись. «Слушай, Макарыч!» — озвучил Творогов, посетившую их обоих мысль. «А что это ты так стараешься? Что ты так в деле роешься?» Ты же вроде давно уже на заслуженном отдыхе. Так какой тебе в этом деле личный интерес? Вроде бы тебе это, Селезнева, никто. «А может, я теперь частным детективом буду работать?» — заявил дядя Вася. Вообще-то он это ляпнул просто так, для отмазки, чтобы не посвящать двух капитанов в свои сложные дела. Но когда он произнес эту фразу вслух, она показалась ему не такой уж глупой. А что, если действительно заняться частным сыском, по крайней мере, не так скучно, как клеить модели, да и заработок будет, все добавка к пенсии? Когда в полной темноте рука незнакомца зажала мне рот, я едва не потеряла от страха сознание, но передумала. Меня остановило чисто практическое соображение. Если я потеряю сознание, то окажусь полностью во власти незнакомца. Не смогу оказать ему даже самого жалкого сопротивления. Кроме того, всякая женщина знает, что падать в обморок имеет смысл, если это кто-то видит и кто-то готов кинуться на помощь. А сейчас меня никто не видел, поскольку я находилась в кромешной тьме, Единственный человек, который был ко мне достаточно близко, явно не собирается мне помогать. Напротив, он вынашивает самые подлые и зловещие планы. Короче, вместо того, чтобы упасть в обморок, я принялась извиваться и выскальзывать из его рук, и заодно, как следует, пнула незнакомца пяткой. Должно быть, я попала по колену, потому что он громко чертыхнулся и несколько ослабил хватку. Я удвоила усилия но он перехватил меня поудобнее и прошипел в самое ухо. «Ты кто такая? Ты что тут делаешь?» Я хотела задать ему точно такой же вопрос, но поскольку его рука зажимала мне рот, единственное, что у меня получилось, — невнятное мычание. Видимо, он понял мою проблему, потому что прошипел. «Орать не будешь?» Я энергично замотала головой, то есть дала понять, что «не буду». Он отпустил руку, и я его тут же обманула, то есть завизжала, что есть мочи. Правда, хорошего вопля все же не получилось, потому что он снова зажал мне рот. «Ну что же ты!» — прошипел он укоризненно, обещала же не кричать. Я хотела сказать ему, что это сильнее меня, что я закричала помимо собственной воли, но опять смогла только замычать. «Ну что же с тобой делать?» задумчиво прошептал незнакомец. «У меня были на этот счет кое-какие мысли, но не думаю, что они совпадали с его намерениями». Тут он что-то придумал. Продолжая держать меня правой рукой, левую засунул в карман и что-то из него вытащил. Это что-то оказалось фонариком, которым он осветил мое лицо. Поскольку незнакомец стоял за моей спиной... Ему пришлось вытянуть шею и перегнуться, чтобы разглядеть меня. При этом я увидела его лицо. «Это вы?» — воскликнул он удивленно. Если бы мой рот не был зажат, я воскликнула бы в точности то же самое, потому что узнала таинственного незнакомца. Это был Фёдор, тот самый человек, который подобрал меня, когда я спаслась бегством от бандитов могилы, тот самый, что в ту страшную ночь доставил меня под крыло дяди Васи и Бони. Видимо, его удивление было не меньше моего, потому что он от растерянности рожал свою руку. А может, вовсе не от растерянности, может, он решил, что я окончательно пришла в себя и не стану кричать. Я и не стала. Я только повторила охрипшим до неузнаваемости голосом его собственные слова. «Это вы? А что вы здесь делаете?» «Я первый спросил», — отозвался Фёдор. Это прозвучало как-то несерьезно, по-детски. Но я была не в том положении, чтобы придираться к таким мелочам. И я честно ответила. Я следила за старостиным. Здесь у него секретная квартира для тайных встреч. «Вот террас!» — Удивленно протянул Федор. «А старостина-то вы откуда знаете?» «Я вообще-то с сегодняшнего дня работаю у него секретарем, а так...» «Слишком долго рассказывать». «Интересно!» — теперь его голос звучал недоверчиво. «Что-то уж слишком часто наши пути пересекаются. Мне это, честно говоря, начинает казаться подозрительным». «Я могу ответить точно так же. И вообще, я, конечно, прошу прощения, но, может быть, теперь, когда мы друг друга узнали, вы меня все же отпустите?» «Действительно, Федор все еще держал меня в своих объятиях. Это было довольно приятно, но неудобно. «Извините, он отпустил меня и слегка смутился. Так что же мы теперь будем делать?» Сегодня вид у меня был не совсем такой, как при первой нашей с Федором встрече. Тогда он видел перед собой заморашку в драных джинсах и курточке. Сейчас на мне был приличный деловой костюм и туфли на каблуках, волосы уложенные и даже пахло от меня шанелью. Нашла у Светы в ящике полупустой флакончик, так что чувствовала я себя сейчас гораздо увереннее». «Вообще-то я пришла сюда с намерением порыться в вещах господина Старостина. Мне кажется, что у него во всех шкафах припрятаны скелеты, и некоторые из них имеют прямое отношение к моей скромной особе». «Вот интересно, у меня точно такие же намерения. Так может, мы объединим свои усилия? Почему бы и нет? Тем более, что у вас есть фонарик, а я им не обзавелась». Мы довольно быстро обошли квартиру, освещая все углы фонариком Федора. Квартира состояла из гостиной, кабинета и кухни. Спальни здесь не было. Наверное, господин Старостин использовал ее только для деловых встреч. Наибольший интерес у нас вызвал кабинет. Над большим письменным столом висела старинная гравюра в деревянной рамке. Портрет какого-то господина в роскошной шляпе. Фёдор случайно задел эту гравюру, она упала на пол, и... Под ней мы увидели дверцу небольшого сейфа. «Вот бы в него заглянуть!» — мечтательно протянул мой спутник. «Но я, к сожалению, не умею взламывать сейфы». «Взламывать я тоже не умею». Я задумчиво ставилась на стальную дверцу. «Но есть у меня одна идея». «Я знаю, какой шифр он использует в сейфе на работе. Что, если здесь тот же самый шифр?» «Попробовать можно», — Федор пожал плечами. «А что, если мы ошибемся? Вдруг сработает сигнализация?» «Думаю, не сработает. Я вспомнила, что Старостин говорил по телефону его. В этой квартире нет никакой электроники, чтобы избежать прослушивания, кроме того. Вряд ли Старостин хочет, чтобы сюда примчались милиционеры или представители охранных структур. Ну ладно, Фёдор поглядел на меня с уважением. Попытка не пытка. Давайте попробуем. Только набирать код будете вы. Мне неудобно, слишком высоко». Фёдор взялся за колёсико сейфа, а я стала вспоминать код. Один раз налево, три раза направо, снова один раз налево, теперь один раз направо. Надо сделать паузу. И четыре раза направо. Фёдор послушно вертел диск под мою диктовку. Я не только диктовала код, но ещё и держала фонарик, освещая дверцу сейфа. На столе стояло старинное зеркало в серебряной поворотной раме. Я бросила взгляд на зеркало и увидела в нем отражение рук Федора. Это было очень похоже на сцену в кабинете Старостина. Тогда я тоже видела в зеркале дверцу сейфа и мужские руки, вращающие колесико. Федор повернул ручку четыре раза, и ничего не произошло. Дверца сейфа даже не думала открываться. Фокус не удался, разочарованно протянул Фёдор. Да это, в общем, и не удивительно. с чего мы взяли, что он использует один и тот же код. Жаль. Я тоже расстроилась. И вдруг снова отчетливо вспомнила ту сцену в кабинете. Что-то на этот раз было не так. «Эй, Фёдор, но ведь я говорила, последний раз нужно повернуть четыре раза направо». «А вы повернули колесико налево!» «Да что вы такое говорите?» Он явно обиделся. «Я в точности выполнял ваши команды. Сказали направо, я и повернул направо». И он еще раз продемонстрировал мне, как это делал. Я взглянула на его руки, а потом в зеркало. И все поняла. Ведь я видела отражение старости на в зеркале, где все движения отражались наоборот. Когда он поворачивал ручку направо, я видела, что он вращает ее влево. «Ну-ка, еще раз!» В моем голосе зазвучала надежда. Только теперь все наоборот. Один поворот направо, три налево, один направо, один налево, пауза и четыре поворота налево. Федор поглядел очень выразительно, мол, выискалась тут еще на мою голову командирша но пожал плечами и послушно проделал всю комбинацию. И, о чудо! После последнего поворота замок сейфа негромко щелкнул, и дверца открылась. «Ура!» — радостно воскликнула я. «Тише!» — шикнул на меня Федор. И мы чуть не шиблись лбами, дружно потянувшись к открытому сейфу. Не знаю, что надеялся найти там Федор. Честно говоря... Не знаю даже, на что я сама рассчитывала. Во всяком случае, в этом сейфе не было ни старинных драгоценностей, ни толстых пачек валюты. Только одна папка. Самая скромная, картонная папка с матерчатыми завязками. Федор развязал тесемки, открыл папку и направил фонарик на ее содержимое. Первое, что мы увидели, была газетная вырезка. В небольшой заметке Скупо сообщалось, что на Смоленском алмазогранильном заводе раскрыта преступная группа, занимавшаяся хищениями неограненных алмазов. Смоленск. Все нити ведут именно туда. Ведь, по словам Лены Левочкиной, именно из Смоленска была родом покойная Ольга. Я только сегодня достоверно выяснила, что Леонид Старостин регулярно летал в этот древний русский город. А теперь в его сейфе мы находим газетную статью, и снова все происходит в Смоленске. Не случайно же он хранил эту вырезку у себя в сейфе. Я отложила первую статью. Под ней лежала еще одна потрепанная на сгибах газетная страница. Это была более подробная статья о той же самой истории на ювелирном заводе. Автор материала, скрывавшийся под инициалами Б.В., сделал из этого происшествия целый документальный детектив. Вначале он рассказывал о том, как алмазы добывают в Якутии, с какими предосторожностями их доставляют в Смоленск, как тщательно организована их охрана в пути и на самом заводе. Затем он писал о том, как гранят алмазы, как при этом процессе уменьшается первоначальный вес камней, что усложняет их учет. И, наконец, в завершающей части, автор сообщал читателям, что по информации неназванного источника, в следственной группе трое сотрудников алмазо-гранельного завода несколько лет выносили с производства неограненные камни. В преступную группу входили один мастер-гранильщик, который похищал алмазы из цеха, сотрудник охраны, который помогал ему пронести камни за территорию завода, и еще один человек, который подделывал документацию, чтобы не всплыла недостача камней. Все трое были на хорошем счету, и никому из руководителей завода не могло прийти в голову, что хищение происходит у них буквально под носом и преступная группа продолжала бы свое дело, если бы не случай. Как выяснилось, преступники были очень осторожны и до поры до времени не продавали украденные камни. Однако один из них, рабочий гранильщик, которому надоела скромная небогатая жизнь, решил реализовать несколько алмазов. Он обратился к известному в городе скупщику украденного, за которым следили правоохранительные органы – Тем самым гранильщик тоже попал в поле зрения милиции. Слежка привела к сотруднику охраны, а когда арестовали этих двоих, они выдали и третьего компаньона. «Все трое преступников работали на заводе много лет. Они зарекомендовали себя с самой лучшей стороны», сообщил в беседе с автором статьи заместитель начальника заводской службы безопасности Геннадий Радунский. Когда всплыла эта отвратительная история, мы были поражены. Безусловно, в этом есть и моя вина. Я слишком доверял людям, с которыми Бог обак проработал много лет. Эта история стала для меня серьезным уроком, и теперь я знаю, верить нельзя никому, даже самым проверенным сотрудникам. В завершении статьи автор сообщил, что хотя вся группа арестована и скоро должен состояться суд, следственные органы считают, что в этом деле рано ставить точку. Дело в том, что при аресте преступников у них было найдено слишком мало алмазов. Судя по тому, как долго они совершали хищение, камней должно быть значительно больше. Где же камни? И нет ли в деле еще одного? «Тайного соучастника», — вопрошал автор и тем самым намекал, что читателей газеты ждет продолжение захватывающей детективной истории. Мы читали статью, склонившись над газетной страницей и слегка соприкасаясь плечами. Яркое пятно света от фонаря делало темноту вокруг нас еще более глубокой. Я не видела лица Федора, но слышала его дыхание возле своей щеки, чувствовала его запах, волнующий мужской запах аромат дорогого парфюма и хорошего табака. Интересный мужчина.